Пункт шестой. Экономическая и социальная обстановка в московском государстве. Симптомы, указывающие на сдвиги и новые явления на рубеже XIV-XV веков. Выстроим важнейшие экономические события исследуемого периода так, как мы поступили ранее в отношении внешнеполитических и военных событий, характеризовавших общее историческое положение московского государства в XIV и XV веках. 1367 год. Начало строительства первого каменного Кремля вместо часто сгоравшего и непрестанно обновляемого и перестраиваемого деревянного. Это строительство, затянувшееся на три десятилетия, потребовало огромных капиталовложений на А. Материалы. Б. Транспортные расходы по их доставке Москвой-рекой. В. Оплату труда приглашенных из Италии архитекторов, художников и мастеров. Г. Приглашение в Москву лучших мастеров из других русских государств, прежде всего Новгорода, Пскова, Твери. Д. Д. концентрацию в Москве большой армии строительных рабочих свыше 2000 человек сезонников, первых пролетариев в московском феодальном государстве. 1370-1390 годы. Возведение крупнейших монастырей и укреплений в Москве и Московском государстве. Чудово Андроникова, Симонова в Москве и по её окраинам и Высоцкого в Серпухове. Расходы на это строительство несла церковь 1372-1387 годы. Заложение и строительство новых городов с крепостями, каменными кремлями. Курмышь, 1372 год. Серпухов, 1374 год. Ямбург, 1384 год. Порхов, 1387 год. 1375 год. Куны. Кожаные и меховые деньги в последний раз упомянуты во внешнеполитическом договоре Московского государства. прекращение их приёма с этого времени для оплаты государственных платежей. 1380-1390 годы. резкое возрастание значения денег в торговле и в политике Московского государства. 1384-1386 годы. Москва требует и добивается от Новгорода уплаты «черного бора», то есть контрибуции, которые перекладывала большую часть дани, выплачиваемой Москвой и Золотой Орде, на другие государства Руси и, главным образом, на Новгород, как возмещение услуг Москвы, предохраняющей якобы Новгород от татар. 1387-1389 годы. Введение серебряной монеты великого князя московского и всея Руси с его изображением и гербом. Полное прекращение приема кун и мехов – как платёжного средства во внутренней торговле. Первая денежная реформа в Московском государстве. Сбор и сжигание кун, обменённых на серебро. 1389 год. Приглашение иностранцев, итальянцев, генуэзцев, пизанцев и греков на высшие чиновничьи должности, требующие специальных знаний и образования в Московское государство. Посланников, послов, казначеев, сборщиков податей, управлятелей хозяйством областей, наместников над отдалёнными колониями. 1389 год. Введение огнестрельного оружия в Московском государстве. 1393 год. Создание в Москве первой русской мастерской по производству пороха с иностранными мастерами. 1397-1398 годы. Резкое обострение московско-новгородской борьбы за рынки и владение колониями. 1410 год. Новгородское правительство отменяет кожаные деньги в Двинской земле, за Волочи и в самом Новгороде, переходя во внутренней торговле и в торговле с колониями на шведскую или литовскую монету, эртуги и гроши. Во внешней торговле с Западом, Ганзой, Голландией, Францией, Швецией, Данией остаётся древнее средство обмена серебро в слитках, гривна. 1412 год. Орда требует увеличения дани и добивается этого на 10 лет, фактически до 1425 года. 1418 год. Восстание должников против кредиторов в Новгороде. Бунт новгородских люмпенов, требующих раздачи общественных денег. 1419 и 1422 годы. Четыре подряд неурожайных года в новгородской земле. Невозможность убрать хлеб из-за раннего снега 15 сентября. чудовищный голод в новгородской земле. 1420 год. Новгород вводит в свою национальную серебряную монету по типу московской. 1446 год. Контрибуция хана Махмета с Василия Третьего Темного, около 20 миллионов рублей золотом по ценам 1926-1927 годов. Это дает представление о средствах, которыми располагал далеко не самый бережливый, а наиболее расточительный великий князь, Казна которого, золотой запас, к тому же дважды похищали и расхищали. 1456 год. Москва, угрожая Новгороду прекратить поставки хлеба, заставляет вече признать, что без санкции великого князя московского оно не может издавать общеполитических и внешнеполитических законов. Чёрный бор превращается с этого года в постоянную дань Москве, без камуфлирования его под ордынский взнос. 1460 год. Полное прекращение выплаты Москве Дании и иных платежей Золотой Орде. 1462 год. Серебряный бунт в Новгороде. Отказ народа принимать новую серебряную монету тонкие чешуйки, которую новгородское правительство стало выпускать, пытаясь выйти из состояния серебряного голода. 1478 год. Полная ликвидация в русском централизованном государстве торговли иностранцев своими товарами непосредственно на внутреннем рынке, а также отказ от использования иностранных купцов в качестве торговых агентов русского государства на зарубежных внешних рынках до 1553 года. Анализ всех этих фактов даёт возможность увидеть, что перелом в обстановке на рубеже 14-15 веков, определявшийся уже внешнеполитическими событиями, становится гораздо яснее на примере фактов экономической истории. Конец 80-х годов XIV -го века и начало 10-х годов XV -го века, когда происходит переворот в области торговли и товарно-денежных отношений, вызвавший необходимость замены прежних денег и введения новых средств оплаты товаров и труда, является заметным, явственным рубежом старой и новой эпох. Если факты внешнеполитического порядка говорили о том, что период до середины XV века ещё не вполне ясен по тенденции, что победа нового типа отношений уже обозначившаяся в нём все же не выражено убедительно, то на основе экономических фактов можно считать, что период, когда чаша весов колеблется между старым и новым, смещается к 1380-1440 годам, а уже после 40-х годов XV -го века ни о каком сомнении относительно направления развития в смысле победы Москвы как экономически, так и военно-политически говорить не приходится». Если же к уже изложенным фактам прибавить, что за период в 50 лет, а именно за 1390-1440 годы, население Московского государства увеличилось вдвое, и что уже примерно в 10-20-х годах перенаселенность в связи с голодными, неурожайными годами выдвинула проблему перехода на новую, более прогрессивную систему земледелия – трехполье, то станет ясно, что полная экономическая победа Москвы фактически обозначилась к концу 30-х – началу 40-х годов 15-го века, и что с этого времени вопрос о том, кому будет принадлежать безраздельная победа в руководстве России – был уже решён, и экономическая база для создания централизованного государства уже полностью сложилась. Действительно, правильные севообороты уже через 6-12 лет вызвали резкое увеличение производства хлеба на тех же площадях и при том же количестве рабочей силы. Это позволило московскому государству не только сравнительно легко преодолеть нехватку хлеба в неурожайные во все остальные России годы, окончившиеся трагически для Новгорода. но и накопить излишки хлеба, несмотря на усилившийся расход его в связи с увеличением населения не только за счет рождаемости, но главным образом за счет притока пришлых людей. Уже к концу этого периода, то есть к середине 40-х годов XV -го века, хлебная торговля захватывает монастыри и свободное крестьянство, которые стали сбывать хлеб купцам для более выгодной перепродажи его в другие княжества и за границу. создававшееся излишке хлеба поставили московское государство в уникальное положение в это время, ибо переход на трёхполье был осуществлён Москвой чуть ли не на 100 лет раньше, чем, например, это было сделано в Швеции, в государствах Прибалтики, в Польше, Литве и в других русских княжествах. Этот факт, незамеченный и не оцененный по достоинству до сих пор историками, ясно указывает на причины более раннего возникновения в московском государстве условий для создания винокурения по сравнению с другими государствами Восточной Европы. Он не только объясняет нам причину особо благоприятного экономического развития Москвы по сравнению с другими русскими государствами, но и в значительной степени меняет и исправляет стандартное представление о бы исторической отсталости московского государства. По крайней мере, по сравнению со своими ближайшими соседями на западе, Данией, Швецией, Литвой, Польшей, Новгородской республикой, Тевтонским орденом или Вонией, московское государство в области развития экономики, организации и развития сельского хозяйства и в деле общего развития производственных сил занимало более передовое положение. и притом опережало, например, Швецию в этом отношении примерно на 80-100 лет. Насколько значительные преимущества давал в первые десятилетия, в первые 15-25 лет резкий переход к новой системе трёхполья, в какой степени создавались при этом значительные излишки хлеба и как это влияло на общее экономическое положение крестьянства и вообще всего народа, можно наиболее наглядно увидеть на примере Швеции. где тот же процесс происходил на столетие позже, и где сохранились статистические данные фиксирующие этот процесс. Характерно, что высокая конъюнктура, связанная с переходом к новой системе сельского хозяйства, держалась не более полувека, фактически 30-40 лет, а затем усиленное потребление зерна для винокурения резко ухудшило продовольственное положение в стране, что в конце концов завершилось кризисом в конце XVI века. Общая картина этого развития отчётливо видна на примере Швеции. Сравнительную таблицу годового потребления продовольственных продуктов на человека в Швеции и России вы найдёте в приложении. Иными словами, кривая экономического развития в Московском государстве в 1346-1583 годах примерно должна была напоминать кривую развития в Швеции через 100 лет, в 1555-1661 годах. Но, конечно, в общих чертах Это сопоставление приводится нами только для того, чтобы наглядно показать, что экономический взрыв, происходящий в результате перехода с подсечной системы земледелия на трёхполье, даёт не только увеличение урожая хлеба более чем в два раза, но и увеличивает выход мяса в 3-4 раза, рыбы в 3 раза по сравнению с нормальным, обычным ибо трёхполье, интенсифицируя хлебопашество, высвобождает также рабочие руки для других сельскохозяйственных нужд и промыслов. Вот почему вторая половина 15-го, первая четверть 16-го века были в истории России самым сытным временем, пиком продовольственного благополучия. И не случайно именно в эту эпоху сложился и классический репертуар русской национальной кухни, и была впервые составлена первая русская поваренная книга, 1547 год. Это же сытость эпохи объясняет, кстати, и то, почему не только мирное царствование Ивана III, Но и бурное, и сумбурное правление его сына Василия Тёмного, и даже суровая диктатура его внука Ивана IV Грозного, народ сносил тем не менее относительно спокойно. Таким образом, данные экономики московского государства в 14-15 веках позволяют сделать вывод о том, что создание винокурения в России, вероятнее всего, приходится на период апогея экономического развития сельского хозяйства, на период, когда создались резко увеличенные излишки хлеба в результате повышения урожайности вследствие применения трехполья. Следовательно, период 40-70-х годов XV -го века можно считать наиболее вероятным для возникновения винокурения. При этом нужно отметить, что 1478 год, видимо, можно принять за крайний срок, когда это произошло – Более того, этот год можно принять безусловно за год введения винной монополии, поскольку именно в это время была введена фактическая монополия государства на внешнюю торговлю. Предприняты такие законодательные шаги, которые говорили о введении общего финансового контроля государства за доходами от производства и торговли. А это значит, что такие удобные для монопольного производства и налогообложения продукты, как соль и водка, подверглись монополизации несомненно в первую очередь либо раньше полного окончательного введения контроля казны за торговлей изгнание иностранцев либо одновременно с постановлением о контроле введение монополии на водку было или могло быть решающей последней мерой по введению государством строгого финансового надзора в стране в интересах казны если это действительно так то это означает, что к этому времени, то есть к 70-м годам 15-го века, винокурение в московском государстве было уже достаточно развито, и, следовательно, его начало, его зарождение надо искать, по крайней мере, за 2-3 десятилетия до этой даты, то есть примерно за период жизни одного поколения людей, ибо этот срок является минимальным для приобретения и личного, и общественного, и государственного опыта относительно влияния водки хлебного вина на различные стороны жизни. Иными словами, речь идёт о 40-70-х годах XV -го века. Чтобы уточнить и проверить это предположение, просмотрим график социальных событий этого времени, ибо и в них, как мы установили ранее, можно найти отражение появления в обществе хлебного вина. Вместе с тем, внесём в этот график и все другие события стихийного характера – пожары, эпидемии, неурожаи – Поскольку и они оказывали влияние как на экономическое, так и на социальное положение населения, понижая его жизненный уровень. 1367 год. Великий пожар в Москве. Полностью выгорели деревянный Кремль, Посад и Зарядье, Китай-город. 1367 год. Моровая язва, чума. 1375 год. Первая смертная казнь в Москве Тысяцкого. Выборная должность военачальника народного ополчения. 1377 год. Уничтожение татарами русского войска суздальцев и ярославцев у реки Пьяной в результате массового опьянения. 1389 год. Ересь стрегольников против власти денег вообще и особенно в церковных делах. Введение сожжения в Москве еретиков. 1389 год. Крещение Перми и ее мирное завоевание. 1389 год. 1390 год. Гигантский пожар в Москве. Дотлас горело несколько тысяч дворов. 1395 год. Повторение большого пожара в Москве. Сгорело больше половины отстроенного после предыдущего пожара. 1390-1424 годы. Период непрерывных эпидемий гриппа, холеры, охватывавших все западнорусские государства: Новгород, Псков, Смоленск, Тверь. 1408-1420 годы лишь дважды за этот период эпидемии перекидываются на часть Московского государства, его западные и северные уезды: Можайск, Дмитров, Ярославль, Кострома, Ростов. 1422 год. Лишь единственный раз эпидемия охватывает всё Московское княжество. 1410 год. Митрополит Фотий Московский в послании к епископам вводит новые правила поведения и регламентации жизни. Священникам запрещается заниматься торговлей, ругаться матом, венчать до 12 лет, пить вино до обеда. 1421 год. Тяжёлая морозная безснежная зима, метеорные дожди. 1424 год. Церковь начинает активно бороться против пивоварения как укоренившегося языческого культа. 1425-1426 годы. Замена прозвищ на фамилии у всех знатных лиц и у лиц, находящихся на государственной службе – дьяков, подьячих, песцов, независимо от знатности. 1426-1431 годы. В Москву завезена чума из Ливонии. Невозможность применить оксимель – медовый уксус – как обеззараживающее средство для всеобщего употребления в связи с его дороговизной обычно во время чумы и других эпидемий покупатели опускали деньги на рынке в сосуд с оксимелем или уксусом, который был у каждого продавца 1430 год великая засуха иссыхание рек пожары лесов белая мгла 1372 1427 годы за 55 лет Население Новгорода сократилось на 89 тысяч человек, лишь умерших от эпидемий. В Москве за то же время население удвоилось. 1431 год. Перепись населения Новгорода – 110 тысяч человек тяглых людей. Всего в республике, считая детей, женщин и население колоний, около полумиллиона человек. 1437-1439 годы. Первое путешествие посольства Москвы в Западную Европу на Восьмой Вселенский собор. 1442-1448 годы. Возобновление Моровой язывой по всем княжествам. 1445 год. Пожар и разграбление Москвы татарами. Пленение великого князя Василия III. 1445 год. Землетрясение в Москве. Пыльные бури. 1446 год. Зерновой дождь в Новгороде. Всё пространство между реками Метой и Волховом на 15 вёрст покрылось толстым слоем зерна. По-видимому, зерно было принесено бурей с полей Москвы или Твери, ибо в самом Новгороде в это время был неурожай, и посевы погибли. 1462 год. Введение в Москве первый раз торговой казни, битья кнутом знатных за политические преступления. Приводимый перечень удивит всякого или, по крайней мере, покажется неожиданным, особенно по сравнению с перечнем экономических событий за тот же период. Его можно назвать с успехом списком несчастий, и многим вероятно показалось бы, что он относится совсем к другому периоду, даже к другой эпохе, если бы не были указаны те же самые годы, что и в списке экономических событий. Настолько эти два перечня противоречат друг другу. С одной стороны, огромные капиталовложения, гигантское строительство, прирост населения, повышение урожайности и урожаев, с другой, эпидемии, стихийные бедствия, голод, массовое сокращение населения. Как всё это совместить? Как объяснить возможность совершения этих событий одновременно в одну эпоху? Объясняется это, однако, просто. Все экономические достижения, расцвет относятся к Московскому государству. Все же несчастья За исключением случайно счастливого зернового дождя, спасшего многих людей от голода, происходит в основном на территории Новгородской республики. Более того, те стихийные бедствия, которые перекидывались и на территорию Московского государства, не производили там такого же уничтожающего отрицательного эффекта, как в Новгороде. Во-первых, в Москве несчастья случались реже. Во-вторых, там они падали на менее растерзанную почву, а потому и преодолены сравнительно легко. Важнейшими для Москвы событиями оказываются в этот период не стихийные бедствия, усугубившие экономический упадок Новгорода, а такие новые социальные явления, которые свидетельствуют об изменении общественного сознания. Все историки и современники единодушно отмечают, что в 15 веке, особенно в 40-е и 60-е годы, происходит резкое изменение нравов, прежде всего их поразительное огрубение – Об этом свидетельствует не только введение новых видов государственных и общественных репрессий, их ужесточение, существование трёх видов казни: условно политической, смертной, гражданской, торговой и церковной сожжение заживо, но и изменение отношения к сословной иерархии. Публичное битье бояр, введение фамилий наравне для бояр и для безродных, но грамотных дьяков и подьячих, а также крайний упадок престижа дворцовой каморилии. Ослепление двух князей, Василия Косового и Василия III Тёмного, публичное верломство, ставшее обычным шемяка, отравление ядом политических противников, вспышки бунтов, посадской голодьбы по совершенно незначительным поводам, когда чернь топила и жгла людей без всякого суда, этого же порядка и нарушение ранее священной неприкосновенности военнопленных в первой половине 15 века Были нередко случаи совершенно гнусных и массовых издевательств над двоеннопленными. Все эти явления дают основание соотнести их в значительной степени с резким распространением пьянства, его массовостью и, главное, с изменением самого характера опьянения, вызывающего не веселье, а ожесточение. Именно это и даёт основание предполагать, что сам характер, состав алкогольных напитков испытал какие-то изменения. В каком направлении идёт это изменение? Совершенно ясно. Производство мёда сокращается. Во всяком случае, он предназначен лишь для стола знати. Чернь, бедный люд, должны довольствоваться вначале суррогатом. Наиболее известный суррогат жидкий, разбавленный мёд или недобродивший оксимель, настоянный на различных дурманящих травах, в том числе на полуядовитых и ядовитых. Благодаря чрезвычайной способности мёда маскировать разные суррогаты, Незначительное добавление мёда или воска уже создаёт медовый запах. Этот вид фальсификации опьяняющих напитков стал наиболее распространённым в 15 веке, а в 16-17 веках он был усугублён отчасти привычкой настаивать и фальсифицированный мёд, а затем и водку на табаке для крепости. Распространение фальсифицированных опьяняющих напитков в первой половине 15 века особенно стимулировано двумя обстоятельствами: Ростом народонаселения Москвы и Московского княжества, концентрацией там больших масс сезонных рабочих и политикой церкви, начавшей с 1324 года настоящее преследование домашнего и артельный пивоварения. Это обстоятельство совпадает с перенесением столицы всей Руси формально в 1426 году окончательно из стольного города Владимира в Москву, где с этих пор начинают совершать коронации на великое княжение, до тех пор, происходившие во Владимире. Формальное перемещение центра тяжести политической жизни в густонаселённую Москву и её окружение ещё более усиливает разрыв с языческими традициями пивоварения, более сильными в Ростово-Суздальском крае, населённом финскими народами, но почти не получившими развития в собственном Московском княжестве, в его древних границах. Почти нет сомнений в том, что запрет Фотия 1310 год употреблять священнослужителям и монахам вино до обеда даже если это касается только виноградного вина, под вином в это время подразумевали только виноградное, связанным с сокращением ассортимента объединяющих напитков в этот период и с сильным использованием фальсифицированного мёда, вследствие чего именно монашество и священники, располагавшие запасами казённого церковного виноградного вина, стали расхищать его в наличные цели, а не на богослужебные. Именно этим и было вызвано указание о сокращении расходов вина. в последний Фотием епископом. Это можно косвенно подтвердить тем, что Фотий, грек, назначенный митрополитом в 1300 году, был уроженцем Мальвазии, родины лучшего греческого вина, ввозимого в Россию. Он не мог бы назвать водку вином. Следовательно, в 1310 году хлебного вина не было. Однако 1310 год мы можем рассматривать как время, когда в области снабжения и расходования опьяняющих напитков Положение в Московском государстве стало напряжённым. Вполне понятно, что именно в этот период и должно было возникнуть стремление к созданию более дешёвого, чем мёд, но столь же крепкого и натурального опьяняющего напитка. Поход церковников против изготовления пива в 1424 году ещё более убеждает, что создание хлебного вина, водки, очень близко к этому времени. Можно даже предположить, что церковь Не стало бы резко выступать против запрета пивоварения в московских уездах, не имея ему альтернативы. Хотя это, разумеется, и не обязательно может быть так. Во всяком случае, такая возможность не исключена. Если к этому прибавить уже известный нам факт, что в 1429 году гнёсцы вторично демонстрировали при проезде в Литву аквавиту, спирт великому князю и его двору, то в свете новых фактов это известное нам сообщение приобретает более веское значение. вполне возможно, что на этот раз аквавитой с спиртом заинтересовались в России всерьёз, и не ради забавы, а с расчётом на её производство. Следовательно, к концу 20-х, началу 30-х годов XX -го века вопрос о создании хлебного вина вполне назрел со всех точек зрения, и прежде всего с точки зрения создания запасов зернового сырья, ведь именно в 30-х годах впервые сказываются результаты перехода на трёхпольную систему. По крайней мере, К началу 40-х годов, то есть после периода в 9-12 лет, в течение которых трехпольная система наращивает силу, можно почти с уверенностью говорить о наличии необходимых запасов зернового сырья для удачного старта винокуренного производства. За 40-е годы, как годы возможного начала русского винокурения, говорит еще и тот факт, что в конце 30-х годов Италию впервые посетило русское церковное посольство, присутствовавшее на Восьмом Вселенском Соборе. Известно, что члены посольства имели тесные контакты с католической верхушкой римской Курии, посещали монастыри Италии, знакомились с организацией католических орденов и с монастырским хозяйством, бытом и промыслами, ибо речь шла об унии русского православия с римской церковью. Не исключено, что именно в монастырях Италии члены русской духовной миссии имели возможность ознакомиться не только с аквавитой как продуктом, результатом дистилляции, Но и увидеть винокуренное оборудование лабораторий и наблюдать сам процесс перегонки, именно это знакомство с оборудованием, с техникой винокуренного производства могло иметь решающее значение для начала организации винокурения в России, ибо известно, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Никакая демонстрация напитка Аквавиты не могла дать представления о винокуренном производстве, но достаточно было одного взгляда на оборудование, чтобы понять, что процесс этот не сложен. В составе русской делегации были чрезвычайно образованные для своего времени люди: Грек Фесалиц и Сидр, епископ Суздальский Аврамий, и с ними 100 духовных и светских сопровождающих. Они посетили Рим, Венецию, Флоренцию, Феррару. По приезде в Москву и Сидр был заключён в Чудов монастырь, где просидел год. А затем бежал в Киев и оттуда в Рим. Удивительно то, что, во-первых, он не был сожжён Василием III за переход на сторону римского папы на Флорентийском соборе. Во-вторых, содержался в чудовом монастыре в хороших условиях, а не как преступник. В-третьих, получил возможность беспрепятственно бежать, имея и транспорт, и сопровождающих. И, в-четвёртых, не был преследуем Василием III, а невредимым оставил пределы Московского государства. Вполне возможно, что желая обеспечить себе жизнь, Исидор, как чрезвычайно хитрый грек, мог создать экспериментальную винокурню в чудовом монастыре, и не имея винограда или изюма или испорченного вина, вполне случайно мог использовать зерно, жито. Именно получение спирта, о свойствах которого Исидор хорошо знал по своим более ранним поездкам в Италию в начале 30-х годов, могло облегчить ему усыпление стражи и бегство из монастыря. Подобное предположение вполне реально. Потому что даже если считать этот факт совершенно недоказанным, всё равно следует полагать, что винокурение в России могло зародиться и развиться исключительно как монастырское производство, в условиях монастырских лабораторий под прикрытием и покровительством церкви. Вот почему, если даже винокурение не возникло в чудовом монастыре в результате усилий Исидора, то оно несомненно возникло в другом крупном, но обязательно московском монастыре примерно в это же время. в 40-х, 60-х или 70-х годах XV -го века. Такое предположение объясняется многими причинами. Во-первых, монахи в привилегированных монастырях Москвы были наиболее образованными и технически сведущими людьми в московском государстве. Во-вторых, они были знакомы либо по книгам, либо визуально, с византийской практикой создания сикеры – изюмной и финиковой водки. А также могли ознакомиться сами или через приезжих греков, Если они сами не были греками с производством аквавиты в Италии при посещении этой страны. В третьих, только в условиях монастыря могло быть изготовлено и опробовано необходимое оборудование. В четвёртых, только монастырское начальство и церковь в более широком смысле могли дать санкцию на производство и были экономически заинтересованы в нём. Политические и экономические отношения между церковью и светской властью, великим князем были совершенно особыми в московском государстве и отличались от отношений церкви с новгородским и тверским правительствами. Особенность этих отношений в Москве состояла в том, что московские князья не конфликтовали с церковью и допускали её не только участвовать в ограблении русского народа, но и не спорили с ней о мере награбленного. В то время как новгородское правительство Придирчиво следило за тем, чтобы церковь не слишком лезла в мирские дела, а Тверской князь силой запрещал попам заниматься торговлей. Московские князья освобождали церковь и особенно её хозяйственные цитадели, монастыри, от всех видов налогов, пошлин, дани и иных поборов феодального государства, в том числе даже от прямой царёвой пошлины, от послужного, ямского, подводного, кормового и иных сборов. этому научили московских князей золотоордынские ханы, находившиеся, несмотря на всё своё маггаметанство, в теснейшем, трогательном союзе с русским духовенством. Результаты этого, казалось бы, поразительного и парадоксального альянса говорят сами за себя. За 14-й и 15-й века в России не было ни одного народного восстания против ханов. В церквях молились за хана, как за государя Руси. Показательно, что упомянутый нами митрополит Фотий, грек, Прибывший в Россию в 1409 году и посмевший, не зная местных условий, запретить монастырям и священникам торговлю и отдачу приём денег в рост под проценты, встретил такую сильную оппозицию всего церковного синклита, что уже в 1411 году перешёл к прямо противоположной политике, к отнятию у светских лиц земель и имущества монастырей, перешедших к ним в прежние годы. Как могущественные землевладельцы Монастыри извлекали главную прибыль и из перехода на трёхполье. Более того, и это нововведение тоже было заимствовано церковью из Византии и Греции, с их развитым земледелием, и потому не было известно соседям России на севере, Ливонскому ордену и Швеции, не имевшим связи с православным Востоком. Следовательно, монастыри и экономически, и исторически, и технически должны были быть наиболее вероятными местами Где в условиях России должно было возникнуть винокурение, здесь было то, чего не было ни у бояр, ни тем более у других сословий: сырьё, кадры, знания, оборудование, защита власти. Более того, у церкви была также ясная экономическая и политическая цель, связанная с винокурением. Экономически церковь не только была склонна к созданию мощного финансового источника, но и имела опыт монопольной эксплуатации такого источника. В Киевской Руси монополия на соль, самая древнейшая из всех монополий, осуществлялась и была не у князей, монархов, государства, а у церкви, в лице Киева-Печерского монастыря. Вполне вероятно, что монастыри могли надеяться захватить в свои руки и виноводочную монополию. При этом играли роль не только экономические соображения, как бы они ни были важны. Поскольку на повестке дня уже середины 15 века стоял вопрос о завоевании восточных колоний, населённых язычниками, то церковь или по крайней мере её отдельные представители могли задумываться об использовании в деле более лёгкого обращения этих язычников чудесных и неотразимых свойств водки. Если Стефан Пермский 1345-1396 годы ещё не мог по времени воспользоваться таким изобретением, как водка, так как он осуществил крещение коми-пермяков в 1379-1383 годах, то его последователи, особенно Петерий использовали алкогольный опьяняющий напиток как средство облегчавшее согласие на крещение со стороны вождей кнессов воинственных манси. Поскольку миссионерская деятельность Петерима, семнадцатого епископа Великопермского, осуществлялась между 1447 и 1455 годами, в 1455 году он был убит вождём манси Осыкой. то имеются основания полагать, что хлебное вино было создано монахами по крайней мере в конце 40-х годов XV -го века, а может быть и несколько ранее. Таким образом, целый ряд разнообразных косвенных данных постепенно подводит нас к выводу, что винокурение возникло в московском государстве и, по всей вероятности, в самой Москве, в одном из монастырей, может быть, в Чудовом, находящемся на территории Кремля, в период 40-х-70-х годов XV -го века. Причём 1478 год следует считать как крайний срок, когда винокуренное производство уже существовало некоторое время, и на основе опыта этого существования была введена государственная монополия на производство и продажу хлебного вина. Однако, чтобы такое предположение или такой вывод на основе косвенного исторического материала был более убедителен, необходимо ответить на вопрос, который невольно возникает при ознакомлении с этим выводом, и заключается в следующем: Если хлебное вино или хлебный спирт было действительно изготовлено в русских монастырях, и особенно в Москве, во второй половине 15 века, то как могло случиться, что об этом событии не осталось никакого известия ни в русских летописях, составлявшихся и переписывавшихся монастырскими писцами как раз в 15 веке, особенно в его второй половине, ни тем более в монастырских хозяйственных документах, как 15, так и начало 16 века. Не является ли факт отсутствия документального материала доказательством того, что винокурение возникло либо в другом месте, либо в другое время, и, следовательно, предпринятое нами исследование и установленный в результате него вывод нельзя считать неопровержимыми? Пункт 7. Почему русские летописи и монастырские хозяйственные книги не сообщают ничего о создании винокурения в России, об изобретении русской водки и об введении на неё государственной монополии? Даже если факт, дата создания винокуренного производства могли быть сочтены недостойными для внесения в летописи, то сама по себе водка или горящее вино должна была поразить воображение современников, и они должны были так или иначе выразить своё отношение к этому новшеству, столь повлиявшему на общественный порядок и нравы. Однако летописи молчат. Более того, в них совершенно отсутствуют какие-либо отдалённые намёки на факт существования хлебного вина во времена летописца, а ведь большинство переписчиков летописей жило как раз в середине или второй половине 15 века. Как объяснить это противоречие? Такой вопрос невольно возникает не только у исследователя-историка, но и у всякого сколько-нибудь внимательного слушателя, перед которым изложен весь изложенный ранее материал. Чтобы ответить на этот вопрос, надо прежде всего ясно представить себе, что такое русские летописи, кто и когда их создавал и кем были русские летописцы. Русские летописи, самые древние из которых начинает изложение событий с IX века, доводят его как раз до середины XV века, но оставляют за бортом события второй половины XV века. Это относится ко всем русским летописям, ко всем их вариантам и редакциям. в том числе и к списком, составленным во второй половине XV века, то есть в 1456, 1472, 1479 и 1494 годах. Иными словами, в этих редакциях летописных сводов не прибавлено ни слова о том, что произошло во второй половине XV века, во время, когда жил сам летописец, и чему он сам был очевидец. Основное содержание летописи включает факты только до 1423 года. И лишь в некоторых вариантах летописи можно найти факты до 1431 или до 1448 года. Это единственное и самое полное издание о том, что произошло на Руси в целом и в Московском государстве в частности. Лишь отдельные провинциальные летописи, вроде Двинской, Вятской и Пермской, затрагивают события более позднего времени, второй половины 15 века, но крайне неполно, не систематически, а Устюжский и Вологодский летописи продолжаются даже до 17-18 веков, но крайне лаконичны и фрагментарны. К тому же, в них отражены лишь периферийные события. Следовательно, если считать, что летописцы не могли пропустить такого события, как создание винокурения или введение винной монополии, то это значит, что такого события не было, по крайней мере, до 1448 года или быть может до 1423-1431 годов, и что лишь после 1431 или после 1448 года надо по-настоящему искать дату возникновения винокурения и создания водки. Однако такой вывод не может быть сделан слишком категорически, хотя он логичен и даёт возможность более точного определения времени возникновения викурения. Дело в том, что русские летописи имеют две характерные особенности, которые дают основание предполагать, что вполне мог иметь место и простой пропуск этого события, даже если оно произошло до 1448 года. Во-первых, русские летописи крайне скудно и неохотно сообщают даже очень крупные факты экономической истории. На это указывал уже первый исследователь летописей Август Шлёцер. Летописец охотно сообщает подробности о дракино на новгородском или московском мосту или площади, которая кажется ему важным событием, но упорно будет молчать. а в заключении внешнеторгового договора с иностранным государством или о товарах и произведениях искусства, которые можно было увидеть в Москве. Все подобные сведения мы вынуждены искать в иностранных источниках. Точно так же летописец мог охотно сообщать о пьяном побоище, о пьянстве, но обойти вниманием не заметить создания винокурения. Во-вторых, в противоположность нашим нынешним взглядам и представлениям Средневековые историки-летописцы считали нужным более подробно освещать древние события, к чему они не были свидетелями, чем события близкие к ним или современные им, о которых они считали возможным не упоминать как о мелочи. Отсюда ясно, что тот, кто составлял летопись во второй половине 15 века, не сообщал ни об одном событии этого времени. Вот почему, если винокурение возникло после 1448 года, то мы о нём никогда не найдём никакого сообщения в летописях, ибо события после этого времени и не записывались, поскольку не были созданы архивы и не могли быть записаны по чисто психологическим причинам, ибо в это время уже считалось неприличным фиксировать события современные. Таким образом, отсутствие в летописях прямых указаний на факт возникновения винокурения в России объясняется тем, что, во-первых, летописи не фиксировали события второй половины 15 века, и во-вторых, События экономической истории могли быть пропущены в летописях, даже если они и происходили до середины 15 века. Однако такое событие, как винокуренное производство и его продукция, должно было быть отражено в хозяйственных документах монастырей и дворцовых служб, в документах земских изб. К сожалению, именно такого рода документы не сохранились ни в какой степени. Большинство хозяйственных документов в наших хранилищах, как правило, относятся к XVII веку, и лишь очень немногие затрагивают конец XVI века. Просмотр фондов монастырей, которые несомненно могли бы раскрыть тайну не только даты возникновения, но и первых шагов, опытов и поисков русской рецептуры хлебного вина, показал, что хотя многие монастыри возникли задолго до XV века, документы именно за XIV и XV века, то есть за время как раз интересующее нас в них не сохранились, по крайней мере, в нынешних государственных архивах. Об этом убедительно свидетельствует таблица с датами основания монастырей, приведённая в приложении. Из таблицы видно, что монастыри Москвы вовсе не попали в данный список, поскольку их фонды полностью были уничтожены в период польско-шведской интервенции и крестьянских войн 1604-1612 годов. В фонде отдалённых от Москвы монастырей сохранились лучше, но лишь в Ферапонтовом и Троице-Сергиевом остались документы второй половины 15 века. К сожалению, они относятся только к политической истории монастыря: жалованные грамоты на владения, грамоты, дарованные за заслуги в обороне, вкладные и так далее. Однако важно отметить, что монастырские документы более позднего времени подтверждают факт производства хлебного вина в стенах монастыря. Об этом говорят, например, отчёты о расходах сырья в монастырских варницах 1587 год, о смещении монастырских целовальников в XVII век и позднейшие распоряжения Петра I о сдаче монастырями всех медных винокуренных аппаратов и кубов. Совершенно ясно, что монастыри могли производить водку в условиях монополии лишь в том случае, если они начали это производство до введения монополии. Таким образом, Предположение о том, что русское винокурение возникло именно в стенах монастырей, подтверждается, хотя и косвенным образом. Требуется однако объяснить, почему винокуренное производство и его продукт водка, созданные, по всей видимости, в русских монастырях, не нашли никакого отражения в позднейшей, вполне уцелевшей от гибели монастырской литературе, то есть в описаниях житий братии, в житиях святых и тому подобной. Ответ на этот вопрос не сложен. Кто были летописцы, изобретатели, писатели, моралисты и идеологи средневековья? В подавляющем большинстве случаев монахи, не просто служители церкви, а именно монахи. В 14-15 веках эта категория не была столь же никчёмной и праздной, как в 19 веке. Она выполняла в средневековом государстве разнообразную роль. Были здесь и свои учёные, и мастера, техники, были и изобретатели алхимики, имевшие свои тайны от остальных обитателей монастыря лаборатории были и учёные, и философы, и историки-летописцы, занимавшие нередко место советников великого князя или составлявшие свои летописи в согласие с волей монархов или наоборот, с тенденциозным освещением против них. Впал непонятно, что если первые опыты по винокурению были произведены в стенах монастырей, то сообщать о них могли только монахи. Могли, но, может быть, не желали этого делать по ряду причин. Таким образом, от монахов зависело раскрыть или сохранить тайну рождения водки. В секретных документах монастырей, которые не дошли до наших дней, такое изобретение могло быть зафиксировано, но в любой другой позднейшей церковной литературе оно, по всей вероятности, не могло появиться по причинам чисто идеологическим. Уже спустя 40-50 лет после предположительного изобретения водки стали очевидны пагубные социальные и нравственные последствия этого открытия. Более того, ставшее экономическим источником пополнения государственной казны и запрещённое к продаже всем, в том числе и монастырям, водка встретило в лице церкви одного из своих первых ожесточённых оппонентов. Точнее, не сама водка, а её последствия пьянство. Именно это и заставляло монахов и церковников тщательно скрывать своё авторство, свою причастность к созданию дьявольского зелья. Появилась даже сказка, от чего уставися винное питие. рассказывающе, как чёрт научил мужика делать водку. Эта сказка возникла очень поздно, в начале 18 века, но подобное объяснение церковь пускала в ход гораздо раньше. Всё это дополнительно объясняет ту таинственность, которой окружена дата рождения водки, то полнейшее исчезновение документов, а возникновение винкурения. И ещё более поразительное изъятие всяких упоминаний о начале производства водки в исторических материалах о монастырях в ту эпоху, когда ещё были целы и доступны многие монастырские архивы. По всей вероятности, внутри монастырские документы об изобретении технологии и производстве водки, а её изобретателях и мастерах были безжалостно уничтожены в середине 17 века во время борьбы никонианцев и раскольников, и особенно после ареста и ссылки самого Никона. Это было сделано с целью не дать в руки идеологических противников оружия против официальной церкви и с целью решительно отмежуваться от всех грехов дореформенной церкви. Отсюда возникла именно та же осточённая борьба, которая велась по поводу исправления старых записей в церковных книгах. Было бы наивно думать, что вычёркивали и исправляли лишь упоминания о двоеперстии и тому подобные мелочи или литургические формальности. Фридрих Энгельс остроумно заметил однажды: что если бы теорема о равнобедренных треугольниках затрагивала неким образом экономические интересы людей, то по поводу её доказательства разыгрывались бы войны, а водка была серьёзнее и главнее реальнее любых теорем. Конечно, её социальное, общественное значение как фактора, оказывавшего экономическое и нравственно-социальное воздействие на государству и людей, проявилось не сразу, а по крайней мере спустя 2-3 поколения, то есть через 50-60 лет после её изобретения и распространения. Поэтому именно по таким поздним социальным отголоскам, как народные бунты, волнения и даже ереси, можно косвенно датировать и вести поиски приблизительной даты возникновения водочного производства в России. К сожалению, как буржуазные, так и позднее и советские историки совершенно игнорировали или сознательно проходили мимо того факта, что волнения и бунты середины 17 века, а именно 1648-1650 годов, как в Москве, так и в Новгороде и Пскове имели своей подоплёкой не вообще угнетение масс, но и политические требования об удалении наиболее одиозных лиц тогдашней царской администрации, плещейвых, морозовых, трохинеотов, чистого и других. Как это обычно представляют в исторических работах, описывая московский бунт летом 1648 года, а в первую очередь экономические требования, сводившиеся к трём пунктам, Первый. Снижение цены на соль, то есть фактически ликвидацию или ослабление соляной монополии, введение на соль твёрдой, стабильной и справедливой государственной цены. Второй. Ликвидация откупной системы на разные государственные отрасли: таможню, кабаки, виноторговлю и тому подобное. Сокращение или ликвидация частной торговли. Введение государственных твёрдых цен на все товары первой необходимости. В Челобитной, выбранной московские люди писали, на Москве и около Москвы устроены патриарши, монастырские, боярские и других чинов людей слободы. В них живут закладчики и их дворовые люди, которые покупают себе в заклад лавки и погреба, откупают таможни, кабаки и всякие откупы. И от этого они, служилые и тяглые люди, обнищали и одолжали. И скони При прежних государях на Москве и в городах всего Московского государства ничего этого не бывало. Везде были государевы люди. Так государь пожаловал бы, велел сделать по-прежнему, чтобы везде было всё государево, чтоб в сбыл их никто не был. Третий. Требование не экспортировать за рубеж хлеб и съестные припасы, которыми торговала также церковь в обмен на зарубежные товары для себя. Милосердный государь не вели из своего московского государства свои денежные и хлебные казны за рубеж шведским людям давать и пропускать, и не вели митрополитчим и окольничьего князя Хилкова отпискам верить. Писали от всех сердцов челобитчики. Как видим, на первом месте в числе главных нарушителей народного благосостояния указаны церковники, патриархия, монастыри, митрополит на втором бояре. Таким образом... В середине 17 века, то есть примерно через 100 лет после изобретения водки и распространения торговли алкогольными напитками в России, произошло обнищание и разорение народных масс, которые во всех своих бедах во-первых, винили частнохозяйственную деятельность церкви, а во-вторых, требовали прекращения отправки за рубеж так называемых хлебных излишков, поскольку они уже не были излишками по сравнению с экономическим состоянием страны, а создавались благодаря скупке, осуществляемой церковью. по преимуществу монастырями и боярами. Вот почему московский бунт летом 1648 года в XVII-XVIII веках ещё называли соляным или кабацким, то есть в тесной связи с его фактическими, а не внешними поводами. А земский сход, созванный царём для решения введения вторичной винной монополии, с собором о кабаках 1652 года. К сожалению, эти названия и термины уже свыше 250 лет не упоминаются в исторических учебниках и исследованиях. Вследствие чего мы даже спустя примерно столетие после предполагаемой даты возникновения водки в России всё ещё наталкиваемся на стыдливое замалчивание как самих терминов водка, кабак, виноторговля, водочный бунт, кабацкий бунт, так и на сокрытие и искажение всей дальнейшей эволюции и развития водочного вопроса. Если вспомнить еще, что именно в это время, то есть в 1648-1649 годы, на смену главного царского советника по внутриполитическим вопросам вместо скомпрометированного боярина Морозова, мужа сестры царицы, приходит никому неизвестный и не связанный с коррумпированным синклитом московской патриархии и новой главы церкви Никон, то станет понятно, что все эти важные перемещения происходили не просто так, А в тесной связи со стремлением царской и высшей церковной администрации тщательно отмежеваться от всего того, что было связано в глазах народа с церковью как с хозяйственным спрутом, ведавшим прибыльной торговлей, в том числе и винокурением, и виноторговлей. Именно после собора о Кабаках 1652 года церковь официально лишается возможности заниматься винокурением, и все питейные дела переходят в ведение земских изб. Одновременно, согласно уложению 1649 года, кормчество, то есть частное и нелегальное винокурение, производство самогона наказывают кнутобитьем, а при рецидиве тюрьмой, штрафом. Но так было уже 2 столетия спустя после изобретения водки, после того, как она обнаружила себя не как безобидный напиток, сообщающий весёлость народу, а как орудие его одурманивания, зако발ения и обнищания. И об этом времени, к счастью, мы ещё имеем сохранившиеся архивы. Учитывая тот факт, что церковь вовсе не оставалась непричастной к винокурению и виноторговле, и что на этом поприще она неизбежно должна была сталкиваться с государством, крайне заинтересованным в фискальных возможностях такого продукта, как водка, посмотрим, возвращаясь на 1-2 столетия назад, в XVI и XV века, не было ли там каких-либо столкновений между церковью и государством по хозяйственным или иным вопросам. Чтобы тем самым нащупать ещё один возможный индикатор для косвенного определения даты начала русского винокурения. Ранее мы неоднократно отмечали, что для московского великого княжества, для московского государства с самого начала его зарождения при Александре Невском, то есть с середины XIII века, было характерно трогательное единение и тесное идейно-политическое сотрудничество между светской великокняжеской властью и церковью, властью митрополитов которые продолжали и после татарского нашествия носить звание, титул «метрополитов киевских», хотя 200 лет сидели во Владимире и в Москве с середины XIII века и до середины XV века. Однако такое единение неожиданно нарушается лишь к 70-м годам XV века, после 230 лет безоблачного сотрудничества, причем нарушается не эпизодически, не случайно, не временно, а уже систематически и последовательно. В 1464 году уходит сам со своего поста в монастырь в Чудов в Кремле последний митрополит Киевский. После него русские митрополиты начинают именоваться московскими. При этом обращает на себя внимание такой факт, что за время царствования Иоанна III на московской митрополичей кафедре их сменяется целых 5: Феодосий, Филипп I, Геронтий, Засима, Симон. В то время как прежде Чуть ли не правилом было, что на каждое царствование приходился один митрополит, который нередко даже переживал великого князя. Но это могло бы быть сочтено чистым совпадением, если бы мы не знали, что за 30-35 последних лет правления Иоанна III, 1472-1505 годы, самого уравновешенного, самого мудрого, самого рассудительного и спокойного русского государя из московских Рюриковичей, в направлении которого приходятся самые мирные и обеспеченные, самые сытые и заполненные созиданием годы полной занятости населения за все время существования московского государства, происходят в то же время самые крупные ссоры и столкновения монарха с церковью. С тремя последними митрополитами у Иоанна III дело доходило до открытых публичных столкновений, причем предлогами были даже чисто церковные дела, в которые великий князь, фактически первый царь, позволял себе не только вмешиваться, но и по которым он считал возможным выносить собственные решения. В 1479 году возник спор по поводу неправильного освящения новопостроенного Успенского собора в Кремле. В 1490 году о потворстве митрополита Зосимы еретикам. В середине 90-х годов великий князь участвовал в обнаружении фактов вопиющей коррупции в церкви в связи с назначением в священники и епископы за взятки, Во второй половине 90-х годов XV века и в начале XVI века, 1504 год, в России были осуществлены редкие для нашей страны ауто-дафе, публичные сожжения заживо, больших групп еретиков, бывших церковных и монастырских деятелей во главе с архимандритом Кассианом и крупным русским дипломатом Иваном Васильевичем Курицыным, ведшим в 1495 году переговоры с императором Максимилианом I, И в 1382 году с венгерским королём Матьяшем Корвиным, наконец, отбросив всякие религиозные предлоги, Иван III предложил новому митрополиту Симону обсудить вопрос среди епископата русской церкви, может ли церковь владеть имуществом и неприлично ли для неё передать его в руки светской власти. Все эти события приходятся на два последних десятилетия XV века и весьма прозрачно связаны с обострением имущественных отношений между обогатившейся после введения трёхполье церковью с 30-х годов XV века по 90-е годы, то есть за 50-60 лет, и организующимся централизованным сильным государством в период введения этим государством монополии на алкогольные напитки. Как раз именно на 70-е годы, то есть на период 1472-1478 годов, Падает и сообщение Иосафата Барбара, венецианского путешественника, учёного, политического деятеля и купца, о том, что Иоанн III ввёл монополию на все алкогольные напитки, производимые в России, в том числе даже на питный мёд и пиво. Это единственное историческое свидетельство иностранца о приблизительной дате введения монополии на алкогольные напитки в России, не называет конкретно продукта, который получался в результате винокурения, но оно ясно говорит о монополии и употребляет именно этот термин, который, как мы знаем, всегда сопутствует только хлебному вину, а не алкогольным напиткам традиционно ритуального типа. Но Барбара подчёркивает, что при Иоанне III даже употребление хмеля сделалось исключительной собственностью казны. Он лишь не сообщает точной даты, когда, с какого момента было введено это правило, но зато благодаря ему мы уже совершенно точно можем датировать В 60-х годах 15 -го века, между 1472 и 1478 годами, возникновение напряжённости в обществе по поводу введения монополии на алкогольные продукты и проследить по другим доступным источникам развитие этой напряжённости в конце 15 века как конфликта между светской и церковной властью по имущественным, хозяйственным и финансовым вопросам. что и обнаруживает тот факт, что данный конфликт мог возникнуть только как спор по поводу контроля за новыми источниками обогащения, а не как спор по поводу вообще имевшихся у церкви её прежних богатств. Пункт 8. Выводы из анализа исторического материала. Определение времени изобретения винокурения в России. Итак, подведём итоги. К каким выводам позволяет прийти весь представленный нами материал? Какой период в XV веке можно считать наиболее вероятным для возникновения винокурения? Мы отмечали, что из трёх периодов, на которые можно разделить XV век, то есть 1399-1453 годы, 1453 1472 и 1472 и 1472-1505 годы наиболее вероятным периодом возникновения винокурения, исходя из оценки общего исторического положения Московского государства, следует считать 1472-1505 годы. А если учесть, что в этом периоде есть элементы, подтверждающие, что стремительный экономический рост и развитие денежных отношений стимулированы и винокурением, то можно, по крайней мере, на десятилетие вперёд перенести границу этого периода и следовательно считать, что винокурение возникло где-то между в 12460 и 1500 годом. Анализ экономического материала показал, что переход на трёхполье, происходивший в 20-30 годах XV века, был важным событием в создании излишков зерна, которые и были использованы в качестве сырья для винокуренного производства, и что без этих излишков переход к массовому винокурению как к государственной отрасли хозяйства был бы практически невозможным. А поэтому винокурение, если оно и было изобретено в России, и не явилось лишь результатом установки и эксплуатации иностранной аппаратуры, вынуждено было бы ещё неопределённо долгое время оставаться на экспериментальной стадии. Следовательно, на основе экономического материала границу начала винокурения можно отодвинуть к середине 20-х началу 30-х годов 15 -го века. В то же время данные экономической истории ясно показывают, что к 1478 году происходит такая консолидация русского рынка, что правительство устанавливает за ним фактический контроль, отказываясь от услуг иностранных купцов как посредников и на внутреннем, и на внешнем рынке. Это позволяет прийти к выводу, что подобный шаг мог быть сделан либо в преддверии введения монополии на водку, либо сразу после введения такой монополии, как завершающий аккорд. А это означает, что к 1478-1480 годам производство водки было фактом и достигло известного стандартного уровня. О том, что эти годы являются важным экономическим рубежом, говорит и конфликт светской и церковной власти по вопросам имущественных отношений в этот период. Таким образом, экономические данные позволяют нам считать, что водка в России была создана где-то между 1430 и 1480 годом. Анализ социальных фактов позволяет в целом подтвердить эту датировку, но всё же не даёт вполне ясной картины. Борьба церкви с пивоварением и с культовым языческим пиянством, приуроченным к определённым дням или неделям, к строго определённому, но всегда продолжительному сроку от 3 дней до 2 недель, как бы говорит косвенно о начале винокурения. В 1425 году пиву могли противопоставить только водку. Ее исключительно легкая делимость и равномерность качества крепости превращали этот новый напиток в космополитический, делали его обычным, несвященным товаром, не связанным ни с каким определенным событием, объективно исторически выступающим как провозвестник без традиционного опьянения. Именно это качество казалось в ту эпоху важным достоинством водки и с точки зрения церкви, ибо водка противостояла языческим напиткам – пиву и меду – И с точки зрения великокняжеской администрации, стремившейся прекратить массовое пьянство в определённые времена года, поскольку в условиях товарно-денежного хозяйства и многонаселённости оно надолго нарушало административный порядок и ритм хозяйственной жизни. Было также замечено, что именно культовое пьянство и питьё пива усиливают эпидемии и способствуют их распространению, в то время как употребление водки сокращает эпидемические заболевания. Особенно это касалось эпидемий гриппа, которые тогда не отличали от язвы чумы и также называли мором. Между тем, в 1408-1422 годах в Новгороде почти каждый год свирепствовал мор. То есть грипп, а не чума. Поэтому уже на основании того факта, что пандемии гриппа в это же время не коснулись Москвы, можно говорить, что с середины 20-х годов, а может быть и с начала 15-го века, водка уже была известна в Москве. В то же время пиком экономического благополучия и максимума урожайности следует считать начало 40-х годов 15-го века. А ведь именно излишки продовольствия являются необходимой базой для развития винокурения. Кроме того, такой показатель, как резкое падение нравов, Наиболее сильно и ярко выражено проявился лишь с середины сороковых годов XV -го века. Таким образом, социальный и экономический материал позволяет остановиться на периоде 1440-1478 годов как на наиболее вероятном с точки зрения возникновения винокурения. Конечно, не исключено, что и период 1325-1440 годов мог бы быть временем возникновения водки, но веских к тому доказательств у нас нет. Прежде всего, против этого говорит тот факт, что о водке не упомянуто ни в одной русской летописи, которая заканчивается серединой XV века. И, следовательно, события 1425-1440 годов записывали в ряде случаев либо очевидцы, либо лица их знавшие, но принадлежавшие к следующему поколению – А это должно гарантировать, что факты винокурения или сведения о водке, если бы она была изобретена на памяти очевидцев событий 1425-1440 годов, должны были бы как-то войти в летописи. Однако подобные факты в этот период не занесены ни в один вариант летописных сводов. В то же время известно, что все сведения всех летописей заканчиваются событиями 1448 года. Таким образом, после всех этих уточнений, можно считать, что русское винокурение и производство водки возникли между 1448 и 1478 годом. Этот период представляется не только как наиболее вероятный, но и как наиболее несомненный. Иными словами, винокурение, видимо, возникло ранее середины 15 века, предположительно в период между 1425 и 1440 годом, а возможно, и на рубеже 14 и 15 веков. Но такое предположение не может быть строго доказано, в то время как предположение, что винокурение возникло между 1448 и 1478 годом, подтверждается всей суммой исторических, экономических, социальных, бытовых фактов и тем самым превращается из гипотезы во вполне обоснованный вывод. Этот вывод не только устанавливает несомненный приоритет русского винокурения по сравнению с винокурением в других соседних с Московским государством странах, от Дании и Германии до Швеции, Польши и Молдовы, не говоря уже о других землях России, но и даёт возможность с этого момента вести целенаправленный поиск более точной даты возникновения винокурения, сосредоточив внимание на документальном материале именно этого исторического отрезка. В задачу работы не входит более детальное установление даты возникновения русского винокурения и создания водки. 30-летие 1448-1478 годы достаточно точный исторический срок для датировки возникновения и развития подобного промышленного производства. То, что к 1478 году производство хлебного вина не только было развито, но и сам продукт приобрёл к этому времени уже известный определённый стандартный вид и обладал определённым уровнем качества, устанавливается на том основании, что на него была введена казённая монополия и что в законодательном порядке Водка, хотя и не имевшая еще этого наименования, а называемая первоначально «горящим вином», юридически отличалась государством от всяких подделок и самоделок, самогона, получивших, согласно указу, термин «корчма». Для сопоставления хода развития винокурения в России и процесса возникновения винокурения в соседних с ней странах приводим хронологическую таблицу развития винокурения в России, Швеции и Германии, которую вы найдете в приложении «Подвижение». Из таблицы видно, что, во-первых, развитие винокуренного производства и весь цикл винокуренного законодательства от запрета до разрешения и монополий на производство водки опережали в России другие соседние страны примерно на одно-полтора столетия. И, во-вторых, во всех странах развитие винокурения представляет собой сложный и длительный, прерывистый процесс, растянувшийся также на столетия и более, от 70 до 148 лет. Россия не составила в этом исключения, но у неё этот процесс прошёл наиболее быстро. Введение винной монополии в России опередило Германию почти на 200 лет. Это прекрасная иллюстрация к тому, насколько сильно была централизована Россия и насколько раздроблена, децентрализована была средневековая Германия, ибо введение монополии на водку классический показатель высокой централизации государства. Итак, Теперь, когда мы знаем, что хлебное вино было создано в Московском государстве, скорее всего, в самой Москве, в одном из её монастырей, чудовом, то есть в Кремле, И что винокурение получило развитие вперёд с 1448 по 1478 год, мы можем обратиться к вопросу об истории развития производства этого продукта с середины 15-го до середины 19-го века, то есть до момента, когда производство водки было поставлено на современный промышленный уровень и когда начался новый этап в технологии её приготовления. Наша задача состоит в том, чтобы подробно проследить, каким образом хлебное вино, хлебный спирт превратился в водку. То есть в продукт, наделённый особыми национально обусловленными качествами. Какие стадии развития он прошёл? Какие формы, сорта, виды он принимал за это время и какие технические и иные усовершенствования создали высокий уровень его качества и оказали воздействие на окончательное формирование воदोчной рецептуры? Все эти сведения, хотя и являются достоянием истории, Тем не менее, могут иметь немалое значение для улучшения и дальнейшего усовершенствования качества современной водки. Для внесения в современную рецептуру водки таких дополнений, которые были либо забыты и утрачены, либо не могли быть использованы прежде в рамках заводской технологии, но которые не только способны улучшить, но и обновить, реставрировать водку, и, что особенно важно, улучшить качество, воссоздав ряд её забытых исторических вариантов. С этой целью мы должны прежде всего получить представление о водочной терминологии, которая существовала с середины 15 до середины 19 века, и раскрыть смысл этих терминов.